Глава 37. Не имею ни малейшего представления. Я осторожно отодвинул Дельвига и зашел в комнату, стараясь на всякий случай держаться поближе к стене. Однако будьте внимательны, судари. Все это слишком напоминает ловушку. Иван сидел на стуле прямо напротив двери, облаченной в рубаху и просторные штаны из темной ткани, самый обычный домашний костюм, который у сильных мира сего и рядовых граждан отличается разве что тканью и качеством выделки. Глаза и почти половину лица его величества закрывала широкая черная повязка. Однако я даже на мгновение не усомнился, что передо мной не какой-нибудь придворный или кавалергард похожей наружности, оставленный в комнате изображать жертву, а именно он, император всероссийский, московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, астраханский, польский, великий князь финляндский и прочее, и прочее, и прочее. Все, кто уже успел заглянуть через наши с Дельвигом плечи, Наверняка узнали статную фигуру императора, крепкий подбородок и темную шевелюру, с уже наметившимися, несмотря на юный возраст, залысинами. А владеющие не могли не почувствовать талант, могучий, озлобленный и изо всех сил рвущийся наружу. Голова Ивана дергалась во все стороны, а ткань повязки уже вовсю дымилась едва сдерживая мощь, скрытый в глазах родовой артиллерии. Государь гневался изо всех монарших сил, однако поделать ничего не мог. Толстые веревки крепко притягивали его конечности к стулу, а кляп во рту превращал любые попытки заговорить в бессвязное мычание. В котором, впрочем, угадывалось что-то сердитое, емкое и совершенно неподобающее венценосной особе. Что все это значит? Горчаков шагнул вперед и огляделся по сторонам, будто ожидая увидеть где-то в комнате затаившихся врагов. Кто посмел? Уж точно не господа кавалергарды. Я взял протянутый шефом наган и ткнул стволом в сторону двери напротив. Поглядите сами. Со своего места Горчаков мог увидеть только ноги в начищенных до блеска сапогах. Зато я обозревал всю картину целиком где-то с полдюжины бездыханных тел на полу, облаченных в форму. Анфилада, покоив его величество, изрядно уступала размахом своей старшей сестре, объединившей парадные залы, однако просматривалась немногим хуже. Уходящая в глубину западного крыла вереницы дверей выглядела так, будто кто-то прорывался через нее с боем. Но явно не одновременно с нами, а куда раньше. Выстрелы еще гремели во дворце, но только на первом этаже. Похоже, группа Скавронского застряла где-то на подступах к Салтыковской лестнице и так и не смогла прорваться наверх. Однако охранявшие жилые покои кавалергарды погибли. И не от наших пуль, хоть и лежали, обратив навсегда замолкшие винтовки, туда, откуда шли мы с шефом Игорчаковым. Крови на паркете, коврах и даже украшенных по золотой стенах было предостаточно, но солдат убило не оружие, а кое-что пострашнее. Первого беднягу буквально превратило в мумию, он сморщился и высох чуть ли не до скелета. Почти мгновенно, не успев ни выстрелить, ни даже достать из расстегнутой кобуры револьвер, так и застыл, сжимая рукоять мертвыми пальцами. Остальных неведомый враг уничтожил уже куда с меньшим изыском, просто расшвырял силой таланта, ломая хрупкие человеческие кости об стены или золоченную мебель. Шесть или даже больше крепких, отлично обученных и до зубов вооруженных мужчин умерли быстро и почти без шума. Убийца избавился от телохранителей, тех, кто должен был вывести императора в случае опасности и удалился через его покои, шагая по трупам. Кавалергарды в малахитовой гостиной и на лестнице наверняка ничего и не заподозрили. А Иван все это время сидел здесь, целый и невредимый, хоть и связанный по рукам и ногам и с скляпом во рту. В относительной безопасности и покое преданные телохранители или отправились к працам или заняли оборону, И заглянуть в покои государя оказалось попросту некому. Кто-то изрядно постарался, чтобы мы отыскали его именно здесь. Именно так и именно сейчас. И я, кажется, уже догадался, кто именно. «Ну же, судари, почему вы стоите?» Дельвик шагнул вперед. «Нужно помочь его величеству!» «Разумеется, ваше преподобие», — отозвался я. «Как только мы убедимся, что он не собирается поджарить нас всех...» Рот у Ивана был крепко заткнут, видеть бедняга нас тоже не мог, зато слышал прекрасно. Не успел я смолкнуть, как он замычал с утроенной силой, то ли требуя немедленно его освободить, то ли клятвенно обещая никому не навредить, а может наоборот, грозился немедленно нарезать всех царственным взглядом на мелкие кусочки». «Ваше Величество!» Горчаков осторожно приблизился к дергающемуся на стуле государю и протянул руку. «Полагаю, вы уже узнали наши голоса, и прежде чем мы развяжем эти путы, я считаю себя обязанным сообщить, что мы здесь исключительно ради вашего блага и в абсолютнейшей степени преданы короне, отечеству и...» «Да не собираюсь я никого убивать!» — взревел Иван, выплевывая вместе с мокрым кончиком кляпа, Всю накопившуюся злобу разом. Развяжите меня сейчас же! Черт бы вас всех побрал! Времени мало! И мы должны успеть, или колдун прикончит нас, а заодно и весь город! Вопросов было и так определенно больше, чем ответов, а теперь их количество разом выросло чуть ли не вдвое. И не у меня одного. Дельвик пока еще удивленно хлопал глазами, а вот шеф с Горчаковым явно уже начали соображать. Казалось, еще немного, и я услышу, как крохотные шестеренки в их головах вращаются все быстрее с каждым мгновением. Остальные владеющие, впрочем, не утруждали себя лишними раздумьями. На них голос разгневанного монарха подействовал единственным образом, как приказ, которому следовало незамедлительно подчиниться. Сразу пятеро титулованных господ, Окружили Ивана со всех сторон и принялись терзать путы пальцами, перочинными ножами и, кажется, даже зубами. И, конечно же, куда больше мешали друг другу, чем помогали, но все же скоро его величество был свободен. «Господь милосердный, я думал, что уже никогда не дождусь!» Иван блаженно потянулся, разминая затекшие конечности. «Вы даже представить себе не можете, как я рад всех вас видеть!» «Даже меня?» — усмехнулся я. «Тебя особенно!» Иван рывком поднялся, шагнул вперед и, похоже, собирался заключить меня в медвежьи объятия. Но в последний момент передумал, слишком уж неподобающим выглядело бы подобное. Особенно сейчас, когда где-то на первом этаже зимнего еще трещали выстрелы. Похоже, ты не слишком-то удивлен, увидев меня среди живых. «Знаешь...» «Не уверен, что на этом свете осталось хоть что-нибудь, способное меня удивить». Иван улыбнулся было и вдруг снова сдвинул брови. «Колдун — это гелование. Мы все это время...» «Тоже мне новость?» — я указал наганом на мертвых кавалергардов. «Это тоже он сделал?» «А кто же еще?» «Господи, я видел эту тварь вблизи!» Иван сжал кулаки и поморщился так... Будто одно только воспоминание о зрелище оказалось почти невыносимым. И должен сказать, Судари, такое непросто забыть. Тот, кто теперь называет себя канцлером Геловани, уже не человек, если вообще когда-то им был. Я мог многое рассказать о колдунах. Возможно, кое-какие знания даже пригодились бы моим товарищам в предстоящей мясорубке. Однако время для лекции определенно было не самым подходящим. У почтенной публики имелись вопросы куда более насущные. Но, Ваше Величество, даже Горчакову не удалось полностью скрыть недоумение и растерянность. Какое объяснение может быть всему этому «кто-то во дворце раскрыл заговор» или «эти болваны!» — фыркнул Иван. «Камергеры видят не дальше своего носа». А я имел глупость подпустить к себе графиню Воронцову и тут же превратился в пускающего слюни идиота. Если бы колдун не раскрыл себя сам, весь дворец и дальше плясал бы под его дудку. «Сам?» – переспросил шеф. «Просто связал вас, убил тех несчастных и сбежал? Зачем ему это понадобилось?» «Хотел бы я знать», – Иван развел руками. «Как вы можете догадаться, он был не слишком-то разговорчив» сказал только, что ему нужно закончить одно дело. Я почти услышал хруст, с которым понятная мне картина событий пошла трещинами, а потом и вовсе раскололась на части, осыпаясь на пол невидимыми осколками. Только на смену ей пришла лишь невнятная и унизительная пустота. Реальность ворвалась к нам могучим вихрем, однако не принесла даже крупицы ясности. Впрочем, неудивительно, Каждый в этой комнате, от рядового георгиевца до светлейшего князя Горчакова, сыграл свою роль в спектакле, справился безупречно, в буквальном смысле проживая все до единой строчки, написанные блестящим и коварным драматургом. Правда, сценарий нам так и не показали. Господь милосердный. Но если его величество оставили здесь нарочно, значит... Последних слов Дельвига я так и не услышал. И вовсе не потому, что их заглушил треск выстрелов, чей-нибудь гневный вопль или внезапное появление кого-то вроде Скавронского в громыхающей броне. Его благородию попросту оказалось нечего сказать. Звук раздался уже позже. Негромкий, но назойливый и сердитый звон прокатился по комнате. Так неожиданно, что привыкшие к стрельбе георгиевцы разом вздрогнули и ощетинились винтовками, выцеливая двери и окна. Я взвел курок нагана, и даже невозмутимый обычный шеф едва заметно дернулся. Но ничего особенного не случилось. На нас не бросились со всех сторон засевшие в засаде кавалергарды, не засиял в эфире талант, знаменуя появление целого отряда владеющих с самим колдуном во главе. Не обрушился потолок, не громыхнула пушка на бронепалубном крейсере, с реки, взявшим на прицел дворец. Даже полицейские сирены не спешили к набережной и пока только завывали где-то вдалеке. Просто вдруг ожил телефонный аппарат на столике в углу.